Глава семнадцатая. Бег ради жизни. Поднявшись на высоту в несколько сотен футов, я попытался совершить то, что называют спиральным спуском, то есть стал кружить, постепенно снижаясь. Но в лесу была такая густая тень, что не мог сказать, есть ли там фейтани. Поэтому я снова поднялся и направился на восток через остров в направлении жемчужного города. В следующие пять минут я преодолел, наверное, пять миль из десяти до города, когда увидел туземца, быстро бегущего по полю. А за ним, почти в четверти мили от него, бежала толпа дикарей. Их было не меньше двух тысяч, и все они гнались за ним. Это было настолько необычно, что я сделал еще одну спираль, чтобы остановиться вблизи сцены действия, когда мне неожиданно пришло в голову, что бегущим туземцем может быть Джо. Люсей рассказала, что он выкрасил кожу и оделся как туземец. Но я только сейчас это вспомнил. Это полностью объясняло сцену. Джо обнаружили в жемчужном городе, но он смог убежать и сейчас направляется к кораблю, а за ним гонится толпа туземцев. Я знал, что мой друг — отличный бегун. Это его особое спортивное достижение я подумал, что он сумеет добежать до корабля, оставив фейтан позади. Если... Если лес по-прежнему не полон воинов. Там они его легко схватят. Подумав об этом, я решил подобрать Джо и увести с собой. Поэтому как можно точнее рассчитав расстояние, снизился и приземлился в ста футах перед бегущим. «Забирайся, Джо!» — крикнул я. «Спокойней, старина! Сейчас мы в безопасности!» Он подбежал, тяжело дыша, но полный энергии, и сказал, «Как ты взлетишь, Сэм? Садись, и я тебе покажу», — ответил я. Я видел, как это сделала Люсия, и подумал, что смогу повторить ее прием. Мотор заработал, но машина не поднималась. Она катилась по неровной поверхности, и я встревожился. «Попробуй снова», — хладнокровно сказал Джо. Я глянулся через плечо и увидел, что Фейтани неприятно близко. Но я сохранил спокойствие и слегка откорректировал управление машиной, чтобы она быстрее поднялась. С полдюжины преследователей опередили остальных, и я опасался, что они помешают взлететь. Поэтому я повернулся и разрядил свои револьверы, свалив всех, кроме одного. Потом снова повернулся к машине, покрутил мотор, пробежал несколько шагов и прыгнул на сиденье. Тут я услышал за собой револьверный выстрел, но у меня не было времени оборачиваться, потому что машина начала очень быстро подниматься. Она продолжала подниматься, потому что я так ее настроил, и, пытаясь устранить эту настройку, я наклонил биплан, и это было неприятно и опасно. «Выровняй ее, Сэм!» — крикнул Джо. Но я не мог. Вдобавок к моим затруднениям снова стало темно, Повторился стонущий звук, и, посмотрев вниз, я увидел, что земля трясется, как желе. Это было ужасное зрелище. И в возбуждении я что-то сделал не так, потому что наклон усилился, и нам обоим пришлось крепко держаться, чтобы нас не выбросило из машины. Неожиданно биплан нырнул, стремительно как пуля, но крылья удержали его от падения. Я потерял возможность управлять машиной но не успел выключить мотор и изо всех сил вцепился в раму. Мы летели вниз, но, к счастью, спускались по диагонали в направлении корабля. Нас сильно трясло, и я был уверен, что биплан несколько раз перевернулся. Мы пролетели над самыми вершинами крайних деревьев леса и уткнулись в ветви дерева, упавшего во время землетрясения. С толчком, от которого у меня перехватило дыхание, я пролетел сквозь сетки и упал на землю. Джо упал рядом со мной. И если не считать сильной встряски, мы не сломали кости, серьезно не пострадали и вскоре смогли встать на ноги. Я повернулся, чтобы посмотреть на биплан, превратившийся в груду обломков. Но Джо схватил меня за руку. «Надо бежать, Сэм!» Из леса выбежала сотни воинов Фейтан, размахивая на бегу оружием. Они были так близко, что стрела или сильно брошенное копье долетели бы до нас но дикари, казалось, хотели нас захватить. Я не очень хороший бегун, но в этом случае показал способности спринтера. Джо держал меня за руку, и его способности бегуна помогали нам, и мы смогли добежать до корабля. И тут залп с остановил наших преследователей. Когда мы поднимались по сброшенным для нас лестницам, небо потемнело, и земля сильно задрожала. Это заставило нас пошатнуться, но серьезного ущерба не причинило, а мы к этому времени уже привыкли к землетрясениям и не очень испугались. Ученые говорили мне, что не могут объяснить явную связь между состоянием неба и землетрясением. Атмосферные условия не имеют отношения к содроганиям Земли, и наоборот, говорят они. Но остается фактом. На Фейтане мы могли предсказать толчок по неожиданному потемнению неба. Фейтан пережитое ничему не научила. Когда снова стало так светло, что мы могли увидеть равнину, она вся была заполнена туземцами, и из леса выходили все новые. Все матросы собрались у поручня, и наши люди не теряли времени, сразу открыв огонь. Мы не могли позволить туземцам в таком количестве пытаться забраться на борт. К тому же сейчас это сделать гораздо легче, потому что корабль стоит на земле. Приготовить гаубицы! сказал мой отец, и артиллеристы заняли свои места. До этого мы не пользовались гаубицами, в этом не было необходимости, но теперь перед нами вся равнина заполнена туземцами, а картечь и снаряды гораздо эффективней ружейных пуль. Мы решили предупредить действия туземцев, и, не ожидая прямого нападения, в упор выстрелили из обеих гаубиц в массу туземцев. Было еще слишком темно, чтобы разглядеть, чего мы достигли. Но я содрогаюсь при мысли о той бойне, которую мы создали. Но туземцы были намерены добраться до светлокожих, и если мы уничтожили сотни, их место занимали тысячи. Вскоре они были так близко, что пушки могли уничтожать только тех, кто был на равнине сзади, и все те из нас, кто способен был держать ружье, стояли у и стреляли в ближайших врагов. Их метод нападения был очень примитивным. Один человек цеплялся за конец длинного прута, другие поднимали этот прут и бросали вперед, чтобы человек мог ухватиться за поручень. Нам было нетрудно стрелять вниз, когда туземцы приближались, но они действовали искусно, и нам нужно было оборонять каждый дюйм поручня. Должно быть, молодой король руководит боем, сказал я Джо, стоявшему рядом. Мы стреляли как только показывалась чья-то голова. «Это не может быть король», — ответил Джо. «Я застрелил его, когда ты тащил меня в биплан». «Ты застрелил короля!» — воскликнул я. «Да, он был сразу за нами и хотел схватиться за раму, когда я в него выстрелил». «Разве ты не слышал выстрел?» «Слышал, но я был занят машиной. Мне жаль Атеро», — С сожалением сказал я. «Я думаю, это нападение спланировал Горбатый», — продолжал Джо. «И он решил взять нас, несмотря на жертвы. Злобная старая лиса». После этого краткого разговора мы были слишком заняты. Дым и грохот битвы были ужасны. И меня до сих пор удивляет, что Туземцев не испугал этот шум и вид десятков падающих товарищей. Если вспомнить, что они были совсем незнакомы с огнестрельным оружием, нужно признать что они были удивительно храбры. Думаю, мы все понимали, насколько серьезно положение. Альфонсо сражался на палубе, как мог, со сломанной рукой. Его отец стоял рядом и метко стрелял. Внизу, в каюте, мадам Дель Кантара вначале упала в обморок, потом у нее начались судороги. Ее пронзительные крики — не самые приятные звуки, доходившие до нашего слуха но я знал, что с ней Люсия и мадам де Хименос, и что бедная женщина не умирает, а просто очень испугана. Постоянное напряжение, необходимость непрерывно быть на стороже сказывались на наших силах. Брионе, смело сражавшийся, подошел ко мне и предложил посадить женщин в шлюпки и отправить в море, а мы будем оружейным огнем прикрывать их уход. Он думал, что так они могут спастись, тогда как все мы погибнем. Врагов слишком много. Я не одобрил это предложение, но посоветовался с отцом и дядей Наботом, которые сразу это предложение отвергли. В этот момент четверо фейтан смогли подняться на борт и сражались с Нуксом и Брии, которые их встретили. Затем Нед пронзил одного из них саблей, а другого застрелил. Это уравняло силы, и наши чернокожие вскоре избавились от своих противников но это вторжение предупредило нас, что мы проигрываем, а наши враги приобретают уверенность. Поэтому мы удвоили усилия, и нам нашлось, что делать, защищаясь от нападающих.